Глава пятая. Размножение личности. Глядя на раскрытую книгу в своих руках, Лещ испытывал смешанные чувства. Лично у него она не вызывала абсолютно никакого интереса, но какая-то неведомая сила привела его в Шарашкину контору с пафосным названием «Магический салон-мистериум», где он стащил ее самым наглым образом, прямо из-под носа у владельца, мнившего себя дипломированным магом. По крайней мере, так было написано на табличке, висевшей над столом этого проходимца. Из-за дурацкой книги леща чуть не поймали и основательно потрепали, набросившись всем скопом. Он не понял, сколько их там было, но ему показалось, что не меньше дюжины, еще и псина здоровенная вдобавок, еле ноги унес. Но похоже, что это только начало. На что еще толкнет его эта неведомая сила? Он ощутил ее в себе сразу после того, как ему в глаз попала искра, вылетевшая из костра в тот момент, когда он бросил туда пугало. С тех пор эта сила только крепла. Она обрела голос, и даже не один, отчего его голова наполнилась странными чужими мыслями. Лещ чувствовал, что его душа и разум больше ему не принадлежат, время от времени ими начинают распоряжаться неизвестные ему личности, оккупировавшие его тело. Одной из этих личностей, осознавшей себя одноглазым волком, чем-то не понравилась подружка Кэста Инга, и лишь сам не понял, как так получилось, что его руки вдруг вышли из-под контроля и превратили довольно привлекательную физиономию Инги в кровавую кашу. Другая личность, куда более древняя, считала себя разбойником по кличке Алая Борода, и ее взбесил поступок одноглазого волка. Она, то есть он, разбойник, заявил, что такие дела надо было согласовывать с ним и что из-за убийства девушки могут рухнуть какие-то его великие планы. Эти две личности переругались так, что у леща до сих пор от их воплей гудела голова. Потом Алая Борода, управляя телом леща, оттащил зверски убитую Ингу к стогу сена, на котором спал Кэст, и устроил ее рядом с ним. На руку Кэста он надел костет леща, послуживший орудием убийства. Полицию тоже вызвал Борода. Он был очень хитер, этот разбойник. Лещ его побаивался и уважал, в отличие от одноглазого волка. Последний вызывал у леща чувство брезгливости из-за навязчивого желания найти и убить какую-то девушку. То есть Инги ему было мало, и останавливаться на достигнутом он не собирался. Волка так и крючил от жажды мести, и он все время мусолил какие-то свои детские обиды. Его воспоминания об этом мешали не только лещу, но и Алой Бороде. В конце концов, Борода пообещал волку, что позволит и даже поможет ему осуществить все его мечты о месте, если тот на какое-то время затихнет, пока Борода будет заниматься своими делами. К великой радости леща эти двое договорились, но радость длилась недолго. Борода пустился на поиски какой-то старинной книги, будто бы даже колдовской, и лещ вначале сбился с ног, рыская по объектам музейного комплекса в поселке Дивноречия, а потом едва уцелел во время кражи книги из магического салона «Мистериум». Теперь лещ с замиранием сердца гадал, что его ждет дальше. Алая Борода собирался прочесть колдовское заклинание из украденной книги для перемещения в какое-то место с унылым названием «Худынь», и лишь подозревал, что ему предстоит путешествие за пределы реального мира. Конечно же, ему было страшно. Да что говорить, он прямо-таки трясся от ужаса, потому что по картинам, мелькавшим в воспоминаниях Бороды, получил некоторые представления об этой худыне. Меньше всего на свете ему хотелось когда-нибудь попасть в подобное место, но, тем не менее, это путешествие должно было начаться совсем скоро. Алая борода перелистывал пальцами леща страницы книги в поисках нужного заклинания, намереваясь немедленно пустить его в ход. Леща это злило. Он был совершенно измотан и страшно голоден, но не владел собственным телом и мог лишь молча наблюдать за происходящим незадолго до этого лещ мысленно обратился к бороде сообщив что у него в холодильнике лежит нетронутый крендель краковской самого лучшего качества и было бы здорово если бы этот крендель перекочевал в его леща желудок потому как сил в его бренном теле почти не осталось и оно может дать сбой в самый ответственный момент борода на колбасу не польстился и ответил что человеческая еда его не интересует вероятно он питался чем то другим а чем именно лещ не стал выяснять а вместо этого заявил напрямую «Так я же с голода сдохну! Как ты тогда воплотишь свои планы?» «Ерунда! Вокруг полно других тел!» — невозмутимо ответил Борода, и Лещу сразу расхотел из колбасы. «Вздумаешь сдохнуть? Переселюсь в новое тело! в то Лещ смирился и больше не осмеливался тревожить своего сурового подселенца. Пользуясь тем, что Борода был всецело увлечен книгой, Лещ решил присмотреться к нему и покопаться в его воспоминаниях а заодно заглянуть и во вспоминания одноглазого волка. Тот снова перебирал свои старые обиды, и еще даже стало любопытно, что же такое с ним случилось. Но вначале Борода, потому как он явно тут главный, и еще необходимо понять, каким образом с ним можно взаимодействовать без ущерба для себя. Оказалось, что Алая Борода при жизни был не просто разбойником, а разбойничим атаманом. Вместе со своей немногочисленной, но лихой бандой он держал в страхе сибири. Грабил, убивал, жег деревни и села. Все это продолжалось до тех пор, пока во время очередного ограбления разбойники не наткнулись в одном из домов на сундук с колдовскими книгами. Прочитать книги смог только Алая Борода. Он стал использовать в своих делах черную магию, и это еще больше укрепило его власть над разбойниками. Благодаря колдовству Бороды банда стала неуязвимой. Они могли в одно мгновение переместиться на большое расстояние вместе со своими домами, забитыми награбленным добром. Их бродячая деревня получила в народе название «шиша», что на старославянском языке означало «бродяга и вор». Но, как часто это бывает, когда в руках дилетанта оказывается мощный инструмент, а таким инструментом была магия в руках Алой Бороды, однажды настал момент, когда что-то пошло не так. Разбойничая деревня Шиша переместилась в ту самую худынь. Выбраться оттуда они почему-то не могли. То ли магия перестала работать, то ли худынь не отпускала. А вскоре выяснил, что в Худыни водятся огромные вороны с бронзовыми клювами, которые охотятся на людей и выклевывают их души. Чтобы избежать трагической участи, алый Борода сговорился с главарем вороньей стаи, позволив воронам всюду следовать за собой. Таково было условие главного ворона в обмен на жизнь и свободу разбойников. Тогда Алой Бороде показалось, что это совсем немного. Однако, вернувшись в свой мир, он понял, что смотрит на все другими глазами, глазами главаря воронов. Тот каким-то образом вселился в него, сросся с ним навеки, и ничего исправить было уже нельзя. Уговор вступил в силу. Откуда жалая Борода знал, что условие «позволить всюду следовать за собой» будет исполнено так буквально? Он-то думал, что вороны полетят вслед за ним и его бандой, как обычные птицы, а не вторгнутся в них в виде бесовской нечисти. Так Алая Борода вступил в союз с одним из могущественных бесов и стал его неотделимой частью. То же самое произошло и с другими разбойниками. Каждый из них стал вместилищем для беса. Вначале Борода посчитал это ужасной трагедией, а потом начал видеть плюсы. Во-первых, он ощутил себя огромную, совсем нечеловеческую силу. А когда его тело разрушилось, не выдержав чрезмерных нагрузок, он переселился в другое. И у него аж дух захватил от осознания того, какие безграничные возможности внезапно открылись перед ним. Во-вторых, он мог оборачиваться вороном и летать всюду, в мире живых, к примеру, в поисках новых злачных мест, и в мире мертвых, чтобы полакомиться угодившими в худы неудачниками. Все это было очень приятно. Он почувствовал себя властелином мира и стал получать удовольствие от своей новой жизни, хотя и понимал, что больше себе не принадлежит. Теперь он служил нечистой силе, или даже сам сделался ею. И самым страстным и единственным его желанием стало желание сгубить человеческую душу, заставить страдать, тосковать, маяться и, в конце концов, сотворить зло. А больше ничего Алую Бороду не радовало, и это была оборотная сторона медали, но он старался ее не замечать. Зачем сожалеть о чем-то, что все равно нельзя изменить? К тому же подобные мысли не нравились главарю Воронов, вечному спутнику и проводнику Алой Бороды». Разбойники больше не убивали людей и не жгли села. Люди делали это сами, стоило лишь немного всколыхнуть муть в их душах, чтобы всплыли на поверхностях старые обиды, чтобы проросло свежими всходами застарелое зло, чтобы жажда мести заволокла взор багровой пеленой полопавшихся от ярости сосудов. Чем больше подробностей узнавал лещ о разбойничьем Атамане, тем большим почтением к нему проникался – и тем более странным казалось лещу соседство бороды с таким ничтожеством, как одноглазый волк. Зачем ему понадобился этот нытик? Лещ не сомневался, что волк находился рядом с бородой не по своей воле, наверняка борода удерживал его при себе для каких-то целей. Ведь другие жертвы бороды, люди, в тела которых тот вселялся в разное время, не подавали голоса и не проявляли себя как личность. Почему же борода оставил волку такую возможность? Хотя... Неизвестно, сколько личности вселилось в леща вместе с духом Алой Бороды. Может быть, они просто затаились до поры? Имя мне — Легион. Где-то лещ слышала, вроде бы в каком-то фильме про одержимость, что эти слова имеют прямое отношение к бесам и демонам. Наверняка и главарь воронов тоже где-то здесь, прямо у леща внутри. Черт. Лещ поежился, чувствуя, как тело покрывается гусиной кожей. Уж лучше о таком не думать. Надо как-то отвлечься. Самое время выяснить, что за тип этот одноглазый волк и что такого жуткого в его воспоминаниях. Вначале лещ увидел траву и кеды. Трава была желтой побитой морозом, как в октябре, а кеды новыми, будто только из магазина. И они были заметно велики этим ногам, радостно шагавшим по траве. Ноги двигались в припрыжку, выдавая приподнятые настроение своего обладателя. Ноги взмывали высоко над землей, словно их обладатель хотел, чтобы все вокруг заметили его новые кеды. Он будто не видел, до чего нелепо они болтаются на его ногах. Он был безумно рад и горд. В тот момент он не знал, что однажды ему суждено стать одноглазым волком, и что прямо сейчас он беспечно топает навстречу такой судьбе. До события, которое навсегда изменит его жизнь, оставалось всего несколько широких шагов и пара коротких минут. А пока что он обычный шестиклассник Пашка Рутаев, умеющий радоваться простым вещам. Например, тому, что можно не носить пионерский галстук. Не то, чтобы этот галстук ему не нравился. Нет, ему не нравилось, когда его выгоняли с урока за то, что он его забывал, поэтому галстук на всякий случай лежал в кармане. Вдруг ходить без галстука разрешили временно. Или вот отличный повод для радости – новые кеды. Не такие, какие положено надевать на физкультуру – а яркие и модные, на рельефной подошве и с логотипом крутой фирмы на заднике. В прошлом году за такие кеды сразу вызвали бы к директору, а теперь вот, можно. Теперь многое можно, правда, стоит все стало очень дорого. На кеды пришлось зарабатывать все лето, еще и рисковать, потому что заработок этот был не совсем легальным. Пашка собирал на чужих дачах ягоды, которые потом отдавал за полцены бабулям, торгующим всякой всячиной у входов в магазины. И ему не стоять, не светиться и бабулям прибыль. Но однажды за Пашкой погнался разъяренный дачник и чуть не схватил его, когда тот повис на заборе, зацепившись штанины за гвоздь. Пришлось порвать штаны, чтобы сбежать, и от матери здорово влетело. Но это она еще не знала, при каких обстоятельствах он их порвал. Пашка ужасно боялся, что мать узнает о его промысле, поэтому решил, как только накопит накеды, сразу завяжет с этим делом. А когда нужная сумма набралась, выяснил, что кеды разобрали, и Пашкиного размера уже нет, остались аж на три размера больше. Пашка все равно их купил. Подумаешь, размер. Зато красотища какая? Маша сразу же внимание обратит. О, смотрите, клоун идет! Тонкий девчончий возглас потонул в раскатистом мальчишечьем смехе. Пашка заметил на земле длинные дрожащие тени а затем и тех, кто их отбрасывал, двигаясь на перерез ярким лучам октябрьского солнца и на перерез Пашки. Знакомые наглые морды – крыса, цыган и Витька Носов. Последнему кличке не клеились, возможно, потому что желающие их приклеить сталкивались с отчаянным Витькиным протестом, тот, недолго думая, пускал в ход кулаки. Троица известных на всю школу хулиганов шла навстречу Пашке, и Маша была среди них. Она смеялась, и ее смех напомнил Пашке случай с разбившейся вазой, которую он случайно смахнул со стола в гостях у родственников. От звона разлетавшихся по полу осколков ему стало так же дурно, как и сейчас. Мама в жизни не смотрела на Пашку с такой злостью, и Пашка никогда раньше не чувствовала себя так мерзко. В направленных на него взглядах хулиганов злости было в сотни или даже тысячи раз больше А к ней примешивалась бескрайняя наглость и хладнокровная жестокость. В прошлом году эти трое отморозков казались более адекватными, но как будто совсем одичали за лето. Хотя и изменились не только они. Август 91-го изменил многих. Над руинами поверженных святынь разгулялся ветер вседозволенности, круша то последнее, что еще держалось каким-то чудом, и, как бывает во времена страшных стихийных бедствий, кто-то испугался, поддался панике, а кто-то, наоборот, обнаглел и пустился во все тяжкие, спеша урвать в этой неразберихе кусок пожирнее. Пашкина мама стала тревожной, растерянной и часто говорила сама собой, сокрушаясь по поводу роста цен. Пашку пугали ее слова о том, что хлеб к обеду подорожал вдвое, а на килограмм масла теперь не хватит всей ее зарплаты, которую, к тому же, почему-то уже второй месяц не выплачивают. И все, что можно было продать в доме, золото, столовые сервизы и прочее имущество, имевшее какую-то ценность, давно уже продано. Чтобы избежать лишних вопросов и разбирательств, Пашке приходилось прятать от мамы новые кеды. Он выносил их из дома в мешке для сменной обуви, а в подъезде переобувался. Увидев кеды, мама бы сразу догадалась, что они стоили намного дороже, чем килограмм масла. «Эй, клон, дай свои скороходы погонять!» – заорал тоще, как жертвитька, и заржал жеребцом. «Ну дай, не будь жмотом!» Пашка повернул в сторону и молча продолжил путь, чувствуя, как стремительно краснеет до самых ушей. «Стой! Куда почесал?» – подхватил смуглолицый цыган. «Модный стал, что ли? Зазнался? Своих не узнаешь!» «Ты шнурки-то к ушам привяжи, а то скороходы потеряешь!» — осклабился крыса. Под задравшейся верхней губой обнажился ряд желтоватых зубов. Два передних зуба заметно выступали вперед, как у грызунов. Пашка покосился на крысу через плечо и ускорил шаг, с тоской думая о том, что до крыльца школы еще далеко. Троица продолжала зубоскалить, но их издевки Пашку не трогали, плевать он на них хотел, а в жаре его бросило отмашенного смеха фоном, звучавшим за его спиной. Смех постепенно набирал силу. Пашка вспомнил, как в конце прошлого года провожал Машу из школы до самого дома и нес ее портфель. Уши и щеки загорелись еще сильнее. Пашку схватили за капюшон куртки и дернули назад. Его ноги одна за другой взмыли высоко вверх, и он упал на спину. Кеды слетели с ног, пронеслись над ним, похожие на пестрых тропических птиц, и с глухим шлепком врезались куда-то. Смех Маши сменился визгом, его заглушил крик Витьки. «Какого черта, а? Клон, ты охренел?» Пашка ощутил болезненный пинок в бедро и охнул. Попытался подняться, но его сбили с ног грубым толчком в плечо. «Мариетта, ты как?» Витькин тон сделался участливым, в нем прозвучали заискивающие нотки. Пашка понял, что кеды угодили в Машу и не смог сдержать насмешливого фырканье по поводу Мариетты. Он еще не слышал, чтобы кто-нибудь так обращался к Маше. Порекиньте, ему смешно!» Голос крысы всегда был противным, а тут Пашку аж передернула от омерзения. «Что с ним делать будем, Мариэта?» спросил Витька, и Пашка замер в ожидании. Маша недолго обдумывала вердикт. «Проучите его, чтобы надолго запомнил», произнесла она ровным голосом, полным холодной надменности императрицы, распорядившейся наказать провинившегося холопа. Пашка тотчас получил пинок в бок и стиснул зубы, сдерживая стон. «Стойте!» — Машин возглас предотвратил град пинков, готов обрушиться на Пашку. «Не надо делать из клоуна жертву. Проучите его так, чтобы смешно было», — попросила она. «Уж лучше бы отпинали!» — Пашка стиснул кулаки, приготовившись драться, но бить его не стали. Они надели на него кеды и связали на них шнурки между собой. Руки завели за спины тоже чем-то связали. Затем поставили Пашку на ноги и отпустили со словами... Топай отсюда, клон! Шевели скороходами!» Под звуки их безудержного смеха Пашка заковылял к школе. Далеко уйти не удалось. Он упал и начал извиваться червяком в попытках сдвинуться с места. Маша смеялась громче всех. В этот час возле школы всегда было оживленно. Родители вели домой младшеклассников, учившихся в первую смену. Школьники постарше кучковались на школьном крыльце и на площадке перед ним, а в огромных школьных окнах мелькали лица учителей. Не может быть, чтобы никто из них не заметил скорчившуюся на земле Пашку и хохочущих рядом парней, но никто не пришел и не попытался остановить беспредел. Никто даже не вызвал милицию. Пашка полз к школе со скоростью улитки, а трое отморозков и Маша вместе с ними покатывались со смеху, подтрунивая над ним до тех пор, пока им это не надоело. И только когда они исчезли, приспокойно войдя в школу через главный вход, к Пашке подошел учитель химии по прозвищу «Реагент» и поинтересовался, почему тот передвигается таким необычным способом. Увидев Пашкины связанные руки, проворчал «Что за дурацкие забавы?» и не пожелал слушать никаких объяснений, резко осадив Пашку фразой «Меня это не интересует, пусть директор с вами разбирается», но руки развязал. Естественно, к директору вызвали только Пашку. Любой бы на его месте дрогнул, потому что директор все боялись. Недаром тот носил кличку «Гестапо». Но Пашка не испугался. Он сам собирался идти туда. После того, что с ним случилось, в нем не осталось места для страха, его переполняла жажда мести. Отправляясь к «Гестапо», он со злорадством представлял, как на голову его обидчиков обрушится неистовый директорский гнев, способный обратить в трепет все живое и неживое. В школе болтали, что от крика «Гестапо» взрывались лампочки и падали учебники спарт. Может и совпадение, но таких случаев было подозрительно много. Пашка мечтал, что троих отморозков накажут по всей строгости, как минимум поставят на учет в ПДН или, что еще лучше, отправят в спецшколу для трудных подростков. Ну а Машу... Он представил, как быстро слетит с нее вся спесь, когда она останется без своей свиты. Может быть, она даже раскается и принесет ему свои извинения. Да, скорее всего, именно так и будет. Тогда он великодушно простит ее и снова проводит до дома. Думать об этом было приятно. Пашка считал, что настоящие мужчины должны быть безжалостны к врагам и великодушны к женщинам. Злость на Машу уже испарилась из его сердца. Гестапо слушал Пашку очень внимательно, бледнел и покрывался багровыми пятнами, но только до того момента, как прозвучали Машины имя и фамилия. Услышав их, директор растерянно заморгал и вдруг опустил голову, уткнувшись в свои бумаги, а спустя пару минут обронил едва слышно «свободен». Никакого наказания ни для отморозков, ни для Маши не последовало. Даже их родителей в школу не вызвали. А вот Пашкина жизнь превратилась в ад. Все, кому не лень, его толкали и задирали, а остальные демонстративно не замечали его. Это была настоящая травля, и Пашка знал, кто настроил против него всю школу. Конечно, Маша. Судя по тому, с каким презрением она скользила по нему взглядом, ни на секунду не задерживаясь, раскаяние ее не мучило. Она всюду ходила со своей свитой, которая, кстати, росла день ото дня, и все, абсолютно все, сторонились, давая им дорогу. Даже учителя, даже директор. Пашка не понимал, что происходит, его распирал от возмущения и обиды. Он снова пошел к директору, хотя и догадывался, что от этого ничего не изменится. Пошел скорее из вредности. Прошмыгнув мимо секретарши, пытавшийся его не пустить, он ворвался в кабинет гестапо и с порога заявил, что пожалуются в вышестоящей инстанции на то, что в школе верховодит шайка хулиганов и никаких мер воздействия к ним не применяется. Красиво так сказал, недаром заранее подобрал слова и отрепетировал. В ответ услышал. «Видно, ябедничать — это твое любимое занятие. Ты бы лучше об учебе думал, а то того гляди загремишь в школу для особо одаренных». Гестапо ему угрожал. Пашка не выдержал и взорвался. Наговорил гадости и выскочил из кабинета, от души хлопнув дверью. Вечером, когда он возвращался со школы домой, неизвестные личности напали на него сзади, натянули на голову колючий джутовый мешок и отделали так, что он попал в больницу и неделю не мог самостоятельно сходить в туалет. Уколы, капельницы, таблетки... Мама почти все время сидела рядом, гладила его по голове дрожащей рукой и повторяла. «Ничего, ничего, до свадьбы заживет». Скорее всего, это она себя так успокаивала. Милиция, конечно же, никого не поймала, но Пашка не расстроился. Виновные были ему известны, и он собирался выловить их по одному и наказать, пусть даже для этого потребуется не один год. Да хоть целая жизнь он накажет их всех, даже Машу. Особенно Машу. Он должен... «Нет, обязан сделать это, раз уж больше некому». Мама хотела перевести Пашку в другую школу, но он наотрез отказался и запретил ей его провожать. Еще чего не хватало. Пообещал, что будет ходить в школу и из школы вместе с одноклассниками, но это была ложь. Все шарахались от него, как от заразного, но хотя бы задевать перестали. После случая с избиением его почему-то оставили в покое. Может быть, почувствовали что-то. Увидели угрозу в его взгляде или в выражении лица. Пашка и сам заметил себе перемены. В школы и из школы он ходил готовым ко всему. За ремень брюк засовывал разделочные доски. Одну спереди, другую сзади. Теперь до его печени и почек будет не так-то просто добраться. На руке красовался кастет, купленный у барыги, уверявшего, что тот изготовлен из суперпрочного сплава. Под курткой прятались нунчаки, две толстые деревянные палки, соединенные металлической цепью. В кармане лежал нож-бабочка, у которого лезвие обнажалось в мгновение ока стоило лишь крутануть его в руке. Пашка часто представлял себе, как пустит в ход свой арсенал, и желание поскорее сделать это крепло в нем день ото дня. Вскоре оно стало занимать все его мысли. А вот желание простить Машу больше не возникало. Картины из жизни одноглазого волка внезапно потускнели перед мысленным взором леща с любопытством, рывшимся в его прошлом. Лещ вновь узрел окружающее пространство, но содрогнулся от перемен, произошедших в нем за время его отсутствия. Стены его квартиры исчезли вместе с обстановкой, и куда бы лещ ни посмотрел, ошалел озираясь, всюду на глаза ему попадались лишь ветхие бревенчатые дома, судя по всему, нежилые, а за домами плавилась густо фиолетовая даль, и не разобрать было, где земля, а где небо. Лещ стоял по колено в бурьяне, обозревая безрадостные картины худыни. Жесткая трава колола его и ступни, а руки оттягивала колдовская книга, тяжелая, как пудовая гиря. Что-то протяжно заскрипело позади, и от этого скрипа мороз пошел по коже. Лещ подумал, уж не открылась ли дверь в одной из избушек. Вряд ли оттуда мог выйти приличный человек. Медленно, с опаской обернувшись, лещ вздрогнул. Оказалось, скрипела не дверь. На лужайке неподалеку, пронзая фиолетовую муть, чернела деревянная виселица. Это от нее исходил скрип, тонкий и противный, как мяуканье голодной кошки. Веревки с петлями плясали вокруг столба, возможно, от ветра. Но лещу казалось, что виселица живая, и ей не терпится затянуть одну из своих петель на его шее.